«Безобразие и хаос везде, с удара не найдешь», — проговорил значительно, впрочем, озадаченный племянник Лебедева. «Да не такие, не такие, батюшка, как теперь у вас, не такие!» — с злорадством, как бы в истерике, подхватила Лизавета Прокофьевна. «Да оставите ли вы меня!» — закричала она на уговаривавших ее. «Нет!» Или вы уж даже сами, Евгений Палыч, заявили сейчас, что даже сам защитник на суде объявил, что ничего нет естественнее, как по бедности шесть человек кокошить, Так уж и впрямь последние времена пришли. Этого я еще и не слыхивала. Теперь мне все объяснилось. Да этот косноязычный, разве он не зарежет? Она указала на Бурдовского, смотревшего на нее с чрезвычайным недоумением.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 «Чего вы, давичи, задравши головы ты вошли? Не смейте подступаться, мы идем. Нам все права подавай, а ты заикнуться перед ними не смей. Нам все почтения отдавай, каких и не бывает-то даже, а тебя мы хуже, чем последнего лакея третировать будем. Истины ищут, на праве стоят, а сами как сурмани его в статье расклеветали».